Снежник. День двадцать восьмой. Правильно говорил мистер Кноп. «Коли тишь да гладь, жди скорой бури». Мне никогда не нравилась эта поговорка. Почему нельзя, чтобы тишь да гладь не заканчивалась? Я не люблю бури. Не люблю, когда моим друзьям плохо, а я даже не знаю, чем помочь. С Роном что-то происходит. Это началось вчера, когда он внезапно опоздал на работу, чего с ответственным Роном никогда не случалось. Я ждала у ворот Академии больше получаса, но он так и не появился. Пришлось идти самой. Поработаю за двоих, как прежде Рон за меня. Да и Винса нехорошо бросать на произвол судьбы. В лечебнице каждый вечер столпотворение. Наш работодатель даже подумывает снять новые помещения, более просторные. А где Рон? Винс ненадолго выглянул из кабинета и удивился, увидев, что я пришла одна. Я пожала плечами. Рон не предупредил, он просто не пришел. «Он завтра обязательно выйдет», — пообещала я. На душе скребли кошки. «Где носит эту летучку? Только бы не случилось плохого». Я автоматически растирала в ступке травы, разливала по флаконам зелья, взвешивала и раскладывала ингредиенты, а мыслями была далеко. Когда хлопнула дверь, испуганно подскочила, но тут же с облегчением выдохнула. В лабораторию вошел взъерошенный, мрачный и бледный Рон. «Рон, где ты был, бессовестный?» Я рванула навстречу и, сама не понимая, что на меня нашло, крепко обняла Дракошу. По-дружески ничего больше, но Рон не обнял в ответ. Напрягся и, как только я растерянно опустила руки, тут же отправился к вешалке. Наверное, если бы куртка не упала с крючка, я бы и не заметила, что его пальцы дрожат. Что стряслось? «Рон, не молчи!» Рон лишь дёрнул плечом. Он не оборачивался, не смотрел на меня, отряхивал куртку. И отряхивал куда дольше, чем нужно, будто надеялся, что я за это время отстану. «Рон!» Я схватила его ладонь, но он вырвался. «Оставь меня в покое!» Прошипел он сквозь зубы. Это было так странно, так не похоже на привычного Рона, что у меня от неожиданности и обиды навернулись слезы на глазах. Но стало понятно, что расспросы ни к чему не приведут. Чем дольше я выпытываю правду, тем сильнее закрывается Рон. Оставалось лишь продолжить работу и ждать, когда он придет в себя и захочет рассказать сам. Рон не захотел. Мы молча перетирали ингредиенты для снадобий, вроде стояли бок о бок за одним столом так близко, что я могла ощущать тепло его тела, а были далеки, как никогда. «Мы больше не будем сидеть рядом во время лекций», — сухо сказал Рон, когда мы в потемках возвращались в академию. «Не станем заниматься вместе в библиотеке и ходить в столовую». Мы шли по пустынной улице, и в вечерней тишине негромкие слова Рона показались громом, Он сделал бесстрастное лицо, скрыл все эмоции. Весь вечер я честно старалась держать себя в руках, напоминала себе, что Рон тоже живой человек, то есть дракон. Да какая разница, у него тоже бывают плохие дни, ужасные настроения, проблемы с учебой и бессонница, но теперь не выдержала и разревелась. «Так нельзя!» — закричала я. «Чем я перед тобой провинилась, что ты отталкиваешь меня? Ладно, может быть, я чем-то тебя обидела, но, клянусь, я не хотела. Хотя бы объясни!» Рон пытался идти вперед, но я застыла посреди дороги. Слезы застилали глаза. Он вернулся и встал напротив. На очень короткий миг, когда я терла глаза, а Рон думал, что я в это время на него не смотрю, я увидела, как исказилось от боли его лицо как он качнулся вперёд в порыве обнять, утешить, но невероятным усилием воли снова взял себя в руки, а глаза сделались безразличными. Мы больше не друзья, Розали. Удивительно, но эти слова меня отрезвили. Всё происходящее было слишком странным, нелогичным. Ещё утром мы с Роном были лучшими друзьями и не ссорились. Что-то здесь нечисто. Ты попала в беду я не спрашивала, а утверждала. «Ты попал в беду, поэтому отталкиваешь меня. Не хочешь утянуть меня за собой, куда бы то ни было. Да?» Рон отвернулся и пошел прочь, но все и так стало понятно. Драконы не могут соврать в ответ на прямой вопрос, могут только умолчать, но в данном случае это было равносильно согласию». Конечно, первым делом я все рассказала Нори, надеясь, что чудесные гоблинские уши снова придут на выручку. Нет новости в Академии, которую бы не знала моя подруга. Но в этот раз подвели и уши. Не представляю, какая муха его укусила. Когда я шла в кофейню на подработку, то, как обычно, встретила Рона за воротами. Он ждал тебя. Ждал меня? Вот как? «Провидно, что-то случилось за это время. Кто-то пришел раньше тебя и... <сос> не знаю. Да что мы гадаем, я сейчас пойду к Рону и спрошу». «Он не...» — начала была я, но закончила фразу в опустевшей комнате. «Расскажет». Нори вернулась растерянная и злая. «Он хоть что-то объяснил?» — с надеждой спросила я. Гоблинка угрюмо поглядела из-под лобья. «И как я только умудрилась отыскать таких друзей! Один проблемней другого, и всех спасай!» — проворчала она. «Да никто тебя не просит!» Я легла на кровать, повернувшись спиной к Нори, но скоро мне в бок прилетел ощутимый толчок. Видно, сила удара должна была говорить о силе раскаяния подруги. «Но это... извини...» Я ведь тоже за него волнуюсь. Ты права, дело не чисто. Рон сам не свой. Ничего не рассказывает, только твердит, как птица-повторюшка. Так будет лучше, так будет лучше. Но ему совсем хреново. Вот что я скажу». «Проклятие?» — прошептала я. «Если бы только понять, как оно работает. Разберемся».